Его школы. Приехавший в Казань с гордой мыслью поступить в старейший в России после Московского университет, Пешков не только не закончил гимназию, но и не имел никакого законченного среднего образования. Читать по русски его кое-как наскоро научила мать во время одного из недолгих пребываний в доме Кошириных. Дед научил его церковной грамоте, да и то выборочно. Если верить детству. Придя в школу, Алеша не знал ни ветхозаветной, ни христианской истории. Зато наизусть читал псалмы и жития святых, чем немало изумил архиепископа Хрисанфа, однажды посетившего их школу. По-видимому, дед Василий был начетчиком в точном смысле слова, то есть тайным старообрядцем, не признававшим никонианской Библии. Недолго мальчик учился в приходской школе. Он заболел оспой и был вынужден прекратить учение. Потом были два класса в Слободском начальном училище в Кунавине, пригороде Нижнего, где Алеша некоторое время жил с матерью и отчимом. Я пришел в училище в материных башмаках, в платьишке, перешитом из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах на выпуск. Все это сразу же было осмеяно, а за желтую рубаху я получил прозвище «Бубнового туза». С мальчиками я скоро поладил, но учитель и поп не взлюбили меня. Однажды пьяный отчим, личный дворянин, на глазах у Алеши стал избивать его мать. Отношение мальчика и затем Горького к чужой боли было особенным, он просто не выносил ее. При этом собственную боль замечательно переносил, и в старости признался Илье Шкапе, что вообще ее своей боли не чувствует. Скорее всего, это было преувеличением но и поэт Владислав Ходосевич, близко общавшийся с Горьким, свидетельствует. Физическую боль он переносил замечательным мужеством. В Мариенбаде рвали ему зубы, он отказался от всякого наркоза и ни разу не пожаловался. Однажды еще в Петербурге ехал он в переполненном трамвае, стоя на нижней ступеньке. Вскочивший на полном ходу солдат со всего размаху угодил ему подкованным каблуком на ногу и раздробил мизинец. Горький даже не обратился к врачу, но после этого чуть ли не года три предавался странному вечернему занятию, собственноручно вытаскивал из раны осколки костей. Отчим не просто бил его мать, он унижал ее, когда она не пускала его к любовнице. Больная чехоткой, значительно старше второго мужа, Варвара быстро потеряла свою былую привлекательность. Алеша пришел в ярость не только от переживания физической боли матери, но и от жуткой обиды за нее. Даже сейчас я вижу эту подлую длинную ногу с ярким кантом вдоль штанины. Вижу, как она раскачивается в воздухе и бьет носком в грудь женщины. Алексей схватил нож. Это была единственная вещь, оставшаяся у матери после моего отца. И ударил отчима в бок, с явным намерением его убить. Если бы Варвара не оттолкнула мужа, Алёша убил бы его. Потом он заявил, что зарежет отчима и сам тоже зарежется. Я думаю, я сделал бы это. Во всяком случае, попробовал бы. Детство. В результате искунавина Алексея отправили обратно к деду, который к тому времени разорился. Его школой стали улица, поля, Ака, Волга, И такие же, как он, обойденные родительской заботой мальчишки, из русских, из татар, из мордвы, с именами либо кличками Ясь, Хаби, Чурка, Вяхерь, Кострома. Прозвище Пешкова было Башлык. Но даже если бы закончил Алеша начальное приходское училище, для поступления в университет этого все равно было бы мало. Приходские училища не надо путать с церковно-приходскими состоявшими в ведении Синода. Они содержались городом и почетными блюстителями из купцов. Особенная цель приходских училищ – безвозмездное распространение первоначальных знаний между людьми всех сословий и обоего пола. В эти училища допускаются дети не младше 8 лет, а девочки не старше 11. От вступающих не требуется никакой платы и никаких предварительных сведений. В них преподаются следующие предметы. Первое. Закон Божий по краткому катехизису и священной истории. Второе. Чтение по книгам церковной и гражданской печати и чтение рукописей. Третье. Чистописание. Четвертое. Четыре первые действия арифметики. Памятная книжка Нижегородской губернии, 1865 год. Но даже и в такой школе, рассчитанной на низшие слои населения, Алеша оказался изгоем. В школе мне стало трудно. Ученики высмеивали меня, называя витошником, нищебродом. А однажды после ссоры заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой и как трудно мне было ходить в школу после нее. Жалоба эта была выдумана со зла. Я очень усердно мылся каждое утро никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье. При этом у Алеши была колоссальная воля к учению и лошадиная, по словам деда, память. Только этим можно объяснить, что бывший витошник, а порой и воришка, таскавший вместе с такими же отщепенцами дрова со складов, в возрасте 20 лет в нелегальном кружке самообразования, уже читал собственный реферат по книге Берви Флеровского и не соглашался с тем, что пастушеские и мирные племена играли большую роль в развитии культуры, чем племена охотников. Затем он штудировал Ницше, Гартмана, Шопенгауэра и менее известных Каро, Сёлли. Причем, изучая Шопенгауэра, не ограничился переводом работы «Мир как воля и представление». Он прочитал и труд немецкого пессимиста А. четверояком «Корне достаточного основания». Этой книжной мудростью Пешков пропитался не меньше, чем пылью нижегородских улиц и волжскими далями, песнями дяди Якова и матерщиной дяди Михаила, сказками бабушки и рассказами дедушки. И все это вместе, от первого бычьего масла, подобранного на помойке, до первой прочитанной философской книги, можно считать университетами Горького.